Елизавета говорила взволнованным голосом. На глазах ее блестели слезы. «Но все же, Ваше Высочество!» — перебил ее листок. «Нам нужно будет указать, на какие уступки вы согласны». «Какие уступки?» «Земельных?» «Никаких. Денег сколько угодно. Я готова вдвое, втрое заплатить за все их издержки, только чтобы не заставляли меня...» «Быть неблагодарной перед моим народом и перед памятью моего отца!» Цесаревна опустилась в кресло. На лице ее выражалась усталость. Листок почтительно простился с нею и вышел. По его уходе цесаревна позвала Мавру Шепелеву, передала ей о предложениях маркиза и о своем решении. — Так, матушка, так, родная моя, — говорила Шепелева, кивая головой в знак своего полного одобрения. — Точно. Пора уже начинать решительное. — А то что ж так-то? Все завтра до да завтра. Пора нам с тобою пожить и на своей воле. — А теперь давай спать. Поздно. Наши все давно завалились чай, теперь уж и золотые сны видят. Елизавета прошла в спальню, быстро разделась, отослала служанок и опустилась на колени перед образами, яркие ризы которых, усыпанные самоцветными каменьями, блестели и переливались при свете лампады, неугасимо теплившейся днем и ночью. Долго и жарко молилась Елизавета, но все не нашла полного успокоения в молитве. Всякие мысли, перебивая одна другую, приходили ей в голову. Она легла в постель, но ей не спалось. Она перебирала в памяти всю свою жизнь за последнее время. Она так боялась решиться на какой-нибудь необдуманный, опасный шаг. Но все, что она вспомнила, все, о чем думала, возвращало ее к одной и той же мысли что нужно решиться, что или теперь, или никогда. Действительно, положение цесаревны день ото дня становилось тяжелее. Только и вздохнула она свободнее, что в короткие дни регенства Берона, когда он оказывал ей всякие любезности. Но ведь за этими любезностями скрывался дикий, смешной план выдать ее за 16-летнего принца Курлянского. Так и это спокойствие было только кажущимся. А уж потом, по свержении регента, опять вернулось самое лютое время. На правительницу Елизавете нечего было особенно жаловаться. С ней бы она примирилась и справилась. Та не зла, да и сама по себе даже не особенно подозрительна. Она вся ушла в свои собственные дела и чувства. Она не была решительным врагом цесаревны. Первыми врагами были принц Антон со Стерманом. Она знала, что со всех сторон окружена западнями, что ее стерегут, как зверя. Принц Антон приставил офицера Чечерина с десятью гренадерами следить, за каждым ее движением. Он переодел их в шубы и серые кафтаны и поселил близ дома цесаревны. Потом к ним присоединены были аудитор Барановский и сержант Обручев. Она не могла шагу ступить из дому, чтобы не встретиться с невыносимыми волчьими глазами. Когда узнали, что фельдмаршал Миних как-то приехал к цесаревне, В конец все перепугались. Верные люди донесли Елизавете, что принц Антон уверил правительницу, будто Миних и она уже сговорились, и что беды следует ожидать с часу на час. Анна Леопольдовна так перетрусила, что каждый вечер меняла свою спальню, боясь, что вот-вот ее схватят. Но цесаревна все же не знала многих подробностей, которые потом вышли наружу. Принц Антон не из своей головы только выдумал все эти страхи. Он действительно был перепуган не на шутку. Ему постоянно доносили о всевозможных толках между солдатами и дворцовой женской прислугой. Ему рассказывали за самое верное, что Миних был однажды у цесаревны, и, упавший ей в ноги, просил ее довериться ему, говорил, что если ее высочество ему прикажет, то он готов все исполнить, и что будто бы на это цесаревна сказала ему, «Ты ли тот, который дает корону кому хочет? Я оную и без тебя, ежели пожелаю, получить могу». Другие варьировали этот ответ цесаревны, Так что она будто бы сказала Миниху, что он сам знает, чего ей надобно, и на что она имеет право, что она очень ласково обошлась фельдмаршалом и провожала его до крыльца.